Баяцей. Утешение. Философии. Книга первая. Песни, что раньше слагал в пору цветения и силы, Вынужден ныне на путь скорбный направить, увы. Снова в слезах мне писать повелевают камены, С ликом заплаканным вновь на эллигический лад. Страх никакой победить их не сумел ведь ни разу. Чтобы заставить свернуть С избранной нами стези. Славою был я богат В юности ранней когда-то, Ныне судьбу старика Грустного им утешать. Беды ускорили старость, Что наступила нежданно, И приказала болезнь С нею сдружиться навек. Снегом моя голова Будто покрылась глубоким, Немощно тело мое Старчески кожу дрожит. Радостна смерть для людей, если является кстати. К Клеё ждут, и когда нить она счастья не рвёт. К бедным глуха и строга, к ним обернуться не хочет. Очи прийти им закрыть, полные слёз навсегда. Баловнем был я пока щедрых подарков фортуны. Смертный случайно лишь час жизнь не окончил мою. Лик ее лживый, когда штучи совсем затянули, Тянется жалкая жизнь, тлится постылый мой век. Как нас хвалили друзья, превозносили за счастье, Только нестойким был тот, кто тяжело так упал. Тем временем, пока я в молчании рассуждал сам с собою И записывал стилем на табличке горькую жалобу, Мне показалось, что над моей головой явилась женщина с ликом, исполненным достоинства, и пылающими очами, зоркостью своей далеко превосходящими человеческие, поражающими живым блеском и неисчерпаемой притягательной силой, хотя была она во цвете лет, никак не верилась, чтобы она принадлежала к нашему веку. Трудно было определить ее рост». Ей бы казалось, что в одно и то же время она и не превышала обычной человеческой меры и теменем касалась неба, а если бы она подняла голову повыше, то вторглась бы в самое небо и стала бы невидимой для взирающих на нее людей. Она была облачена в одежды из нетленной ткани с изощренным искусством, сплетенной из тончайших нитей, их, как позже я узнал, она соткала собственными руками. На них, как на потемневших картинах, лежал налёт забытой старины. На нижнем их крае была выткана греческая буква П, а на верхнем Т. И казалось, что между обеими буквами были обозначены ступени, как бы составляющие лестницу, по которой можно было подняться снизу вверх. Но эту одежду рвали руки каких-то неистовых существ, которые растаскивали её частицы, то, какие мог захватить. В правой руке она держала книги, в левый — скипетр. Когда же взор ее остановился на поэтических музах, окружавших мое ложе и облекавших в слова мои рыдания, она выказала легкое возмущение и, гневно сверкнув глазами, промолвила. «Кто позволил этим распутным лицедейкам приблизиться к больному?» Ведь они не только не облегчают его страдания целебными средствами, но, напротив, питают его сладкой отравой. Они умершляют плодородную ниву разума бесплодными терзаниями страстей и приучают душу людей к недугу, а не излечивают от него. Но если бы их ласки увлекли кого-либо непросвещенного, что вообще им присуще, я думаю, что перенесла бы это менее болезненно, ибо тогда моему делу не было бы нанесено никакого ущерба. Но его, взращенного на учениях илиатов и академиков, вступайте прочь, сладкоголосые сирены, доводящие до гибели, и предоставьте его моим музам для заботы и исцеления. После этих упреков толпа муз, опустив опечаленные лица к земле и покраснев от стыда, грустя, покинуло мое жилище. А я, чей взор был замутнен слезами, не мог распознать, кто же эта женщина, обладающая столь неоспоримой властью, и, потупив долу глаза в глубоком изумлении, молчаливо ждал, что же будет дальше. Она же, подойдя поближе, присела на край моего ложа, И, глядя мне в лицо, исполненное тягостной печали И склоненное скорбью к земле, Стало стихами корить меня за то, Что душу мою охватило смятение. В бездну повергнутый ум быстро тупеет, Свет погасил свой, в мрак его увлекают, Тянут его в темноту неоднократно, Тьмы предрассудков земных и человечьих, Вредных ненужных забот, рост чей безмерен. В небе кто лучше умел видеть дороги, Звездные эти пути, строгий порядок, Розовых солнца планет, лун изменений. Звезд он движения следил, знал их орбиты, Все их блуждания умел и возвращения В числах простых показать прямо на тверди, Как, изгибаясь, дрожит млечный поток в ней, Так и ветры зачем всю возмущают, Море широкую гладь? Сила какая, Круг неподвижной земли Вечно вращает, И почему, погрузившись в закат, Геспер холодный? Утром восходит звездой снова блестящей, Что управляет весны кротким покоем, Чтобы украсить могла землю цветами, Кто виноград нам дарит в год урожайный? Но кто пытливым умом тайной природы, тайны искал естества, всюду обычно, ныне лежит, словно труп в тяжких оковах, шею сдавивших ему грубым железом. Свет угасает ума, с ликом склоненным, вынужден видеть, увы, мир безрассудный. «Но сейчас время для лечения, а не для жалоб», — сказала она, — и, устремив на меня внимательный взор, воскликнула. «Неужели это ты? Ты, которого я вскормила своей грудью, молоком своим, чтобы ты обрел мужество и силу духа? Ведь я дала тебе такое оружие, которое помогло бы тебе сохранить непоколебимую стойкость, если бы ты только сразу же не отбросил его. Не узнаешь меня?» Что молчишь безмолвствуешь от стыда или от изумления я бы предпочла стыд, но чувствую, что ты поражен изумлением. Когда же она увидела, что я не просто молчу, а совершенно утратил дар речи, легко коснулась рукой моей груди и сказала: никакой опасности он страдает торгией обычной болезнью расстроенного ума. Он ненадолго забылся, но легко придет в себя раз он был знаком со мною прежде. Чтобы он смог это сделать, мы немного протрем ему глаза, затуманенные заботами о бренных вещах. Сказав так, она сушила мои глаза, наполненные слезами, краем своей одежды, собранным в комок. После того, как рассеялась ночь и растаяла в свете, Снова вернулась ко мне моя прежняя сила. Так же бывает, когда собираются тучи нежданно. Северо-запад их шлет, гонит ветром их кавром. Ливни листать начинают, скрывается солнце со свода. Звёзд еще нет, хотя тьма уже все затопила. Если ж с фракийских просторов борей принесется холодный, С туч он завесу сорвет, снова день засияет. Выйдет сверкающим светом лучистым из тучи внезапно, феб изумленных людей всех глаза ослепляя. После того, как рассеялись тучи скорби, я увидел небо и попытался распознать целительницу. И когда я устремил глаза на нее и сосредоточил внимание, кто узнал кормилицу мою, философию, по чьим присмотрам находился с юношеских лет. «Зачем, — спросил я, — Он наставнице всех добродетелей пришла ты в одинокую обитель изгнанника, спустившись с высоких сфер, для того лишь чтобы быть обвиненной вместе со мной и подвергнуться ложным наветам?» «О, мой питомец», — ответила она, — «разве могу я покинуть тебя и не разделить вместе с тобой бремя, которое на тебя обрушили те, кто ненавидит самое имя мое? Ведь не в обычае философии оставлять в пути невинного без сопровождения Мне ли опасаться обвинений и устрашат ли меня новые наветы?» Неужели ты сейчас впервые почувствовал, что при дурных нравах мудрость подвергается опасности? Разве в древние времена, еще до века нашего Платона, я не сталкивалась часто с глупостью и безрассудством в великой битве? А при его жизни учитель его Сократ разве не с моей помощью добился победы над несправедливой смертью? а позже когда толпа э пикурейцев и стойков и прочие им подобные стремились захватить его наследие каждые для своей выгоды они тащили меня несмотря на мои крики и сопротивления как добычу и одежду которую я выткала собственными руками разорвали и вырвав из нее клочья ушли полагая что я досталась им целиком поскольку же у них в руках были остатки моей одежды они казались моими близкими а неблагоразумие не завело некоторых из них до заблуждения невежественной толпы. Если бы ты не знал ни о бегстве, о Наксагора, ни о яде, выпитом Сократом, ни о пытках, которым подвергли Зенона, так как все это было в чужих краях, то ты мог слышать о Кании, Сенеке, Саране, воспоминания о которых не столь давние и широко известны, Их привело к гибели не иное, как то, что они, воспитанные в моих обычаях и наставлениях, своими поступками резко отличались от дурных людей. Поэтому не должно вызывать удивление то, что в житейском море нас стреплют бури, нас, которым в наибольшей мере свойственно вызывать недовольство наихудших из людей. Их воинство, хотя и многочисленно, однако заслуживает презрения так как оно не управляется каким-либо вождем, но влеком лишь опрометчивым заблуждением и безудержным неистовством. Если же кто-нибудь, выставляя против нас войско, оказывается сильнее, наша предводительница стягивает своих защитников в крепость, а врагам же достаются для расхищения лишь не имеющие ценности вещи. И мы сверху со смехом взираем на то, как они хватают презреннейшей из вещей, а нас от этого неистового наступления защищает и ограждает такой вал, который атакующие воины глупости не могут даже надеяться преодолеть. Всякий, кончив свой век, пройдя как должно, путь весь топчет ногой бесстрашно жребий, счастье гордых людей, следя спокойно, С ясным твердым лицом судеб различия. Ярость бурдных морей не тронет этих Смелых стойких людей, хотя бы волны, Встали из глубин, как смерч в кипении диком. Пусть хоть дым и огонь везу вишлет им, Жар своих очагов не раз, а часто. Пусть хоть башни крошат зигзаги молний, Что вам злоба и гнев тиранов диких». Слабы духом, зачем? Они бессильны. Прочь надежду совсем, и страхи тоже. Этим выбьешь из рук тиранов оружие. Кто же в трепет повергнут, покорен страсти. Стойким вправе не будет своем от страха. Щит отбросит он прочь, и с места сбитый Сам ковать присужден себе оковы. Чувствуешь ли ты, как эти истины проникают в твою душу? как осел перед лирой. Почему плачешь? Зачем источаешь слезы? Говори, не скрывай ничего из своих мыслей. Если ждешь, чтобы я начала лечение, следует тебе открыть рану». Тогда я, собравшись с духом, сказал, «Разве не служат напоминанием и не говорит ли достаточно сама за себя суровость судьбы, ожесточившейся против нас?» Неужели не поражает тебя вид этого места? Разве это библиотека, которую ты избрала себе надежнейшим местопребыванием в моем доме? Та самая библиотека, где, часто расположившись со мной, ты рассуждала о познании вещей человеческих и божественных. Такой ли вид, такое ли лицо были у меня, когда я вместе с тобой исследовал тайны природы, а рисовала мне пути созвездий палочкой для черчения математических фигур и направляла мои нравственные устремления и порядок жизни соответственно небесным установлением. Разве такая награда полагается мне, следовавшему за тобой? Ведь ты осветила такое выражение устами Платона. Блаженствовало бы государство, если бы им управляли ученые-мудрецы или его правители стремились бы научиться мудрости. Ты словами этого мужа внушало мне, что необходимо, чтобы мудрые приняли на себя управление, чтобы оно, оставленное каким-либо порочным людям и злодеем, не принесло бы несчастья и гибели добрым. Следуя этому авторитетному суждению, полученному во время наших уединенных занятий на досуге, я пожелал осуществить его на практике общественного управления. Свидетели в том ты и Бог, который вложил тебя в умы мудрых, ничто иное не побуждало меня заниматься государственными делами, кроме стремления быть полезным всем добрым людям. Поэтому и происходили непримиримые и тяжелые разногласия с нечестивцами и частые столкновения с сильными мира сего, бывшие следствием свободы моих суждений, На них я не обращал внимания, если речь шла о соблюдении законности. Сколько раз препятствовал я канегасту, когда тот намеревался посягнуть на имущество какого-нибудь беззащитного, сколько раз предостерегал тригвиллу, управляющего королевским двором, от замышлявшегося им или готова свершиться беззакония, Сколько раз несчастных, которые постоянно подвергались козням из-за непомерного и безнаказанного крастолюбия варваров, защищал я от опасностей, пользуясь своей властью. Никто и никогда не мог заставить меня поступиться справедливостью и совершить беззаконие. В то время, когда благосостояние провинциалов было погублено как грабежами частных лиц, так и государственными податями, Я сокрушался не менее тех, кто пострадал. Когда во время жестокого голода принудительные тяжкие и невыполнимые закупки хлеба могли обречь на крайнюю нужду Кампанскую провинцию, я выступил против префекта Притория ради общего блага и добился того, чтобы дело было отдано на пересмотр королю, вследствие чего закупки не состоялись. Консуляра Павлина чье богатство полотинские псы с вожделением надеялись проглотить, я вытащил из пасти алчущих. Разве не навлек я на себя ненависть доносчика Киприана, стараясь освободить консуляра Альбина от наказания по заранее подготовленному обвинению? Неужели недовольна той враждебности, которая пала на меня? Но ведь я должен бы быть лучше защищенным в глазах прочих, раз из-за любви к справедливости не сделал ничего, чтобы быть в большей безопасности среди придворных. Какими же доносчиками был я сражен? Один из них — Василий, некогда изгнанный с королевской службы, которого выступить с обвинениями против меня побудили долги. Затем апеллеон и груденций. Им королевская цензура повелела за многочисленные преступления удалиться в изгнание. Когда же они, не желая подчиниться, устремились под защиту святого убежища, и об этом стало известно королю, тот приказал, если они не покинут город Равенну в предписанный срок, то после клеймения оба будут изгнаны. Что, кажется, можно добавить к этой строгой мере. Но ведь в тот же день был принят донос этих преступников на меня. И что же? Разве я заслужил это своими поступками? Или вынесенный немного ранее приговор сделал этих обвинителей порядочными людьми? И почему не устыдилась судьба, взирая на обвинение невиновного и на низость обвинителей? Ты спрашиваешь, за какую вину я осужден? Меня обвинили в том, что я хотел спасти Сенат. Желаешь узнать, каким образом? Мне поставили в вину то что я препятствовал клеветнику в представлении документов, которые свидетельствовали бы об оскорблении Величества Сенатом. Что теперь, он наставнице, думаешь? Но я желал и никогда не откажусь желать здоровья Сенату. Повинюся Но это будет означать отказ от борьбы с клеветником. Могу ли я назвать преступлением желание спасти Сенат? а ведь он сделал всё, чтобы своими постановлениями, касающимися меня, представить это в качестве преступления. Но часто обманывающее самое себя неблагоразумие не может извратить действительные заслуги. И я полагаю, согласно предписанию Сократа, законом является то, что недостойно скрывать истину или соглашаться с ложью. Но судить, правильны ли были мои поступки, Я предоставляю на твое усмотрение и оценки мудрых людей. А чтобы потомки не забыли ход этого дела и знали истинное положение вещей, я запечатлел их с помощью стиля. Нужно ли еще говорить о подложных письмах, на основании которых я был обвинен в том, что надеялся на восстановление римской свободы, Явный обман мог бы раскрыться, если бы мне удалось воспользоваться для защиты признанием самих клеветников, что во всяком разбирательстве имеет наибольшую силу. Но на какие остатки свободы можно было еще надеяться? О, если бы хоть какая-нибудь была возможна! Я бы ответил словами Кания, которые он произнес, когда узнал об обвинении, предъявленном ему Гаем Цезарем, сыном Германика, что он был замешан в заговоре, направленном против императора. Если бы я знал об этом, ты бы не знал. В этих обстоятельствах не печаль притупила наш рассудок, когда я жаловался на преступления злодеев против добродетели, но я был очень удивлен тем, что они надеялись на свершение желаемого. Ведь желать дурного, быть может, наш недостаток, но возможность осуществления против невиновного того, что замышляет какой-нибудь злодей, должна выглядеть чудовищной в глазах Бога. Следовательно, справедливо интересовался один из твоих приближенных, если существует Бог, то откуда зло, и откуда добро, если Бога нет? Пусть было позволительно злодеям, которые стремились к гибели всех честных людей и сената, погубить и меня, защищавшего, как они видели, честных людей и сенат. Но заслужил ли я того же со стороны сенаторов? Я полагаю, ты помнишь это, так как, присутствуя там, сама мне указывала, что нужно сказать и сделать, и ты помнишь о том, что когда в Вероне король... Желая устранить всех неугодных, замыслил перенести на весь Сенат обвинение в оскорблении Величества, предъявленное Альбину. Я выступил в защиту невиновности Сената, совершенно пренебрегая опасностью. Ты знаешь, что я говорю правду, и что я никогда не находил удовольствия в самовосхвалении» ибо утрачивается удовлетворение и достоинство, как только кто-нибудь пытается стяжать награду славы, выставляя на показ свершенное им. Каков же исход нашей невиновности ты видишь? Вместо награды за истинную добродетель я подвергся наказанием за несвершенное злодеяние. И, вероятно, очевидность этого преступления сделала судей столь единодушными в их жестокости, что ни одного из них не поколебала ни присущая человеческой природе склонность к заблуждению ни неустойчивость судьбы всех смертных. Даже если бы меня обвинили в том, что я желал поджечь святые храмы или поднять преступный меч на священнослужителей или замыслил убийство честных граждан, то и тогда приговор был бы вынесен после обсуждения в суде в присутствии обвиняемого. Меня же теперь, удалив на пятьсот миль, оставив без защиты, присудили к смерти и конфискации имущества за усилия, направленные на пользу Сената. Но никто из достойных людей не может быть осужден по подобному обвинению, ложность которого знали сами те, кто его предъявлял. Они солгали, усугубив его прибавлением еще одного преступления — заявив, что я из высокомерия отягчил совесть оскорблением святынь, позабыв о достоинстве. Но ведь ты, проникнув в мою душу, исторгла из неё жажду всех приходящих вещей, и пред твоими очами не могло быть места святотатству. Ты ежедневно вливала в мои жадно внимавшие уши пифагорейское изречение «Повинуйся Богу». И не пристала гнаться за поддержкой поддержкойниззменных душ мне, кого ты просвещала с такой тщательностью, чтобы уподобить Богу. Кроме того, безупречной святыни дома, круг самых уважаемых друзей, святой тесть, заслуживший всеобщее уважение своими делами, не менее, чем ты сама ограждают меня от всяких подозрений в свершении подобного преступления. Но о ужас! Мои обвинители, усматривают в тебе доказательство какой-то вины и, кажется, предполагают возможность совершения злодеяний мной только потому, что я взращен под твоим покровительством и воспитан в твоих правилах. Таким образом, разве недостаточно очевидно, что твое покровительство не принесло мне ничего доброго, более того, поставило меня под еще более сильные удары и довершило мои бедствия то, что суждение большинства принимает во внимание и ставит в заслугу не дела, но удачу и считает достойным лишь то, что приносит счастье. Отсюда следует, что добрые побуждения отсутствуют, прежде всего у несчастных. Каковы теперь толки среди народа, сколь многочисленны и противоречивы мнения, мне стыдно помыслить об этом». Скажу лишь, что тяжелейшим бременем враждебной фортуны является то, что как только несчастных обвинят в каком-либо вымышленном преступлении, все сразу поверят, что они заслужили выпавшее на их долю. И я, лишенный всех благ и отстраненный от государственных должностей, опозоренный молвой толпы, получил наказание как благодеяние. И представляются мне грязные притоны злодеев, погрязших в увеселениях и наслаждениях. Я вижу, что какие-то нечестивцы возводят новые ложные обвинения. А честные люди, оцепенев от ужаса при виде невообразимой несправедливости по отношению ко мне, повержены. Бесчестные же поощряются безнаказанностью злодеяния к наглости и наградам, к совершению преступлений. Невиновные же не только не находятся в безопасности, но даже лишены защиты. Итак, я хочу воскликнуть. Звездоносного мира, Создатель, ты на троне предвечном своем. Свод стремительно небо вращаешь, терпят звезды вселенный закон. Затмеваются меньше звезды, ярким светом полночной луны, тем, что братский ей Феб посылает. Так теряет при Феба Серп темнеющий бледный свой свет. Пусть холодного Геспера взлет Знаменует начало нам ночи. Перед Фебом, уже побледнев, Вечный путь Люцифер продолжает. В листопаде ненасной зимы Ты сжимаешь дневной промежуток И торопишь дневные часы С наступлением горячего лета. Мудро смену времен ты назначил, Что б что уносит борей, Вновь зефир нам весной возвратил бы. Сжег бы Сириус колос высокий, Чей посев бы увидел Арктур. Все творение свободно от века Сохраняют места в этом мире. К цели верной ты все направляешь, Не желая дела лишь людей Обуздать должной мерой, о царь. Почему перемены несет Нам судьба угнетая невинных, А преступников кара бежит. Злые нравы зачем остаются На высоких местах и зачем Выюгнут людям честным злодеи? Добродетель таится в тени, Свет во тьме, Кару честный несет. За злодея вину? Почему? Клятва ложная им не вредит, Ложь, прикрытая блеском наряда. Рады силою дерзкой своей, Пред которой трепещут народы, Покорять высочайших царей. О, взгляни на несчастную землю, Что покор порядку вещей, ничтожная миром и часть, Хоть бросают нас волны судьбы, Их обвал удержи, повелитель. И законом бескрайних небес Укрепи неподвижную землю. Лишь только завершил я эту длинную скорбную песнь, как она со спокойным лицом и, не взволновавшись моими жалобами, сказала. «Когда я увидела тебя грустным и рыдающим, то поняла, что ты несчастный изгнанник. Но не знала я, каким далеким было изгнание, пока твои речи не открыли мне это. Однако, как бы далеко ты ни был от своего отечества, ты не столько изгнан, сколько сбился с пути. И если ты покинул его, считая себя изгнанником, то скорее ты сам себя изгнал, ведь ни у кого нет права сделать это по отношению к тебе. Если вспомнишь, откуда ты родом, то не тому отечеству, в котором господствует многовластие, как у афинян, обязан своим происхождением, но единому властелину, единому государю, который не радуется изгнанию граждан. Руководствоваться его законами и повиноваться его правосудию есть высшая свобода. Разве ты не знаешь древнейший закон твоего государства, который священ, что никто не имеет права изгнать того, кто желает обосноваться в его пределах? Ведь находящемуся под защитой его стен чужда боязнь, что он может быть незаслуженно изгнан. А если кто-нибудь перестает желать обитать там, в равной степени перестает этого заслуживать. Поэтому меня не столько беспокоит вид этого места, сколько твой вид. Ведь я пекусь о пристанище не в стенах библиотеки, украшенной слоновой костью и стеклом, а в твоей душе которая разместила не сами книги, но то, что придает книгам цену, мысли, вложенные мною в них. И хотя ты сказал правду относительно твоих заслуг во имя общего блага, но о значении совершенных тобой дел напомнил недостаточно. Ты привел известные факты об обвинениях, как делающих тебе честь, так и ложных, Ты правильно счешь, что злодеяния и коварства клеветников следует коснуться вкратце, так как они общеизвестны и обсуждены народом, знающим все лучше и полнее. Ты страстно обличал несправедливость Сената, согрушался, что меня оскорбили ложными наветами. Наконец в твоем сердце укрепилась скорбь, и последовали упреки судьбе и жалобы на то, что награды воздаются не по достоинству и заслугам. В завершении ты с музы выразил желание, чтобы на земле царствовал порядок, подобный небесному. Но так как смятение и многие страсти гнетут тебя и разрывают тебе сердце гнев, скорбь и печаль, то при нынешнем состоянии твоей души не подходят тебе более крепкие лекарства. Поэтому мы сперва употребим легкие средства, чтобы опухоль, затвердевшая от волнений и тревог, Расмягчилась от их воздействия, И ты обрел бы силы для принятия Более действенных целебных средств. Феба лучами пылает, Тяжко рака созвездия. Веришь ли семя земле ты, Щедрая, мертвой и сохшей, Ждать бесполезно цереру, Крысь тебе желуди дуба, Нет и фиалок в тех рощах, Свищет, когда леденящий, Ветер, взрывающий поле. Жадной рукой не пытайся С срывать торопяся Плод дивных лос виноградных. Щедро дары нам приносят Осенью вакх своей дланью. Мерится каждое время, Только трудом ему данным Терпит создатель те смены, Им заведенный порядок. Тех же людей, кто собьется, С правой дороги нарушив... Мира — закон вековечный. Горький исход постигает. Позволь мне немного выяснить с помощью вопросов состояние твоей души, чтобы я поняла, какого рода лечения необходимо тебе. Спрашивай, о чем желаешь, — сказал я. Дам тебе ответ. Тогда она спросила, — думаешь ли ты, что этот мир — приводится в движение лишенными смысла и случайными причинами, или же он повинуется разумному управлению. Никогда не допускал мысли, — ответил я, — что организованное в таком порядке создание может быть движимо слепой случайностью. Напротив, я знаю, что Создатель руководит своим творением. И никогда не наступит час, который сможет поколебать мою уверенность в истинности этого суждения. Правильно. Ты ведь говорил об этом в стихах немного раньше и горевал, что только люди лишены божественной заботы. Ведь в том, что все остальное управляется разумом, нельзя усомниться. Но я поражена, как при таких здравых рассуждениях в тебя проникли болезни. Однако я пытаюсь заглянуть поглубже, ибо не знаю, где скрыт изъян. Скажи мне, поскольку ты не сомневаешься, что миром правит Бог, с помощью каких установлений осуществляет Он свое правление? — Мне ответил я, — не совсем понятен смысл твоего вопроса, и я даже не могу найти на него ответ. — Неужели? — спросила она снова. Я ошибаюсь, думая, что в тебе есть изъян, через который, как через пробоину в крепком валу, проникла в твою душу болезнь смятения. Ответь же мне, какова цель всего сущего, к чему направлено стремление всей природы? Я слыхал об этом, но скорбь притупила мою память. А знаешь ли ты, откуда все берет начало? Это я знаю и утверждаю что Бог существует. Как же могло случиться, что, зная начало, ты не представляешь, что есть конечная цель всего сущего? Но таковы уж свойства страстей. Они могут потрясти человека, но отдалить его от самого себя и изменить до основания не могут. Я бы хотела, чтобы ты ответил вот еще на что. Помнишь ли ты о том, что ты — человек? «Как же, — ответствую, — мне этого не помнить?» «Можешь ли ты определить, что есть человек?» «Так ты спрашиваешь, знаю ли я, что представляю собой разумное смертное существо? Знаю и признаю, что я именно таков». Тогда она сказала, «Не знаешь ли ты еще чего-нибудь относительно своей сущности?» «Нет, больше ничего». «Теперь мне понятна другая» или, точнее сказать, главная причина твоей болезни. Ты забыл, что есть сам. Так как я полнее выяснила причину твоей болезни, то придумаю, как найти средства, чтобы возвратить тебе здоровье. Ведь тебя сбило с пути забвения, поэтому ты печалишься о том, что сослан и лишен всего имущества. А поскольку ты действительно не знаешь, какова конечная цель всего сущего, То считаешь негодяев и злодеев могучими и счастливыми, ибо предал забвению посредством каких установлений управляется мир. Ты полагаешь, что перемены фортуны совершаются без вмешательства управителя. В этом и кроются причины, ведущие не только к болезни, но и к гибели. Но благодарение Создателю твоя природа еще не совсем повреждена. У меня есть средства, которые исцелят тебя. Это прежде всего твое правильное суждение об управлении мира, которое ты считаешь подчинено не слепой случайности, но божественному разуму. Не бойся ничего. Из этой маленькой искры возгорится пламя жизни. Но так как время для более сильных лекарств еще не наступило, и уж такова природа человеческой души, что она отступает от истины, увлекаясь ложными суждениями, а порожденный ими туман страстей препятствует ясному видению вещей, то я попытаюсь немного развеять его легкими целительными и успокоительными средствами, чтобы, когда рассеется мрак переменчивых страстей, ты мог увидеть сияние истинного света. Черные тучи и скрытые звезды лить свой не могут пламень на землю. если взрывает Яростный Австер, бурное море в реве прилива. Взору пристанут пенные волны, но не в кристаллах, ясных и чистых, в мутном кружении. С гор высочайших вниз повергаясь, мчатся через камни воды потока. Часто обвалом бег преграждает, так же, коль хочешь, в свете полдневном правду увидеть. Правильный следой в жизни дороги. Радости, страхи дальше гониты, Прочи надежду, Чтобы печали не было в сердце. Сумрачен ум тот, Связан уздою, где они правят.